Лес зелёный не молчит. Ручеёк поёт, журчит. Всем друзьям своим в награду. Летом дарит он прохладу. Слышишь, дятлы в перекличку? Видишь рыжую лисичку? Чей дворец висит на ветке? Полосатые. Чьи детки?